Глава 67. Артур довольный собой стоял возле гаража, который они уже осматривали с ритой. Бесполезный хлам, как бы не так, думал он, приближаясь к дверям с фонариком. Бумажная лента с оттиском печати следственного комитета была разорвана, на проушинах висел совершенно новый замок. Артур решил не советоваться ни с кем и больше не ждать официальных разрешений. Он вернулся в свою машину, взял металлический лом, вставил его между душкой и корпусом навесного замка и, применив силу, несколько раз надавил на свободный конец лома. Он знал, как взламывать замки без шума, но сейчас не было желания делать это тихо. Корпус слетел на землю, металлические двери гаража со скрипом распахнулись. В свете фонаря перед Артуром вырос здоровенный пикап. «Да!» Артур не сдержал восторженного крика и тут же набрал Риту. «Осталось немного, и наша птичка будет в клетке». «Какая птичка?» — спросила Рита непонимающе. «Я нашел пикап. Не зря я говорил, что в день пропажи девочки кто-то рылся в этом гараже и наверняка увез девчонку на этой тачке». «Я не сомневалась в тебе, Артур. Как ты его нашёл?» «Камера круглосуточного магазина — это раз, и моя чуйка — это два. Я просто решил проверить его, а потом заметил, что на дверях висит новый замок». «Что в гараже, кроме машины?» — повисла тишина. «Артур! Ты слышишь меня? Алло, Артур!» Связь прервалась. Рита звонила ему несколько раз, но слышала только гудки, а вскоре телефон стал недоступен. Впервые за всё время она ощутила, как боится его потерять. Рита быстро накинула пальто, выключила в кабинете свет и вспомнила, что её машина с разряженным аккумулятором стоит возле дома. «Чёрт!» — вслух выругалась она, стиснув зубы, и сбежала вниз по лестнице. Ночные улицы не предвещали ничего хорошего, Но что ей оставалось делать, кроме как бежать в сторону гаражей? Через овраг или по улицам? Как влюблённые, так и обиженные женщины теряют страх и обретают бессмертие. Они не боятся ничего». Рита кинула последний взгляд на телефон и, тяжело выдохнув, направилась в сторону темного еле освещённого оврага. «Пусть с ним ничего не случится». Сейчас это была единственная мысль, которая заполняла её голову. От быстрого шага в сочетании с холодным воздухом заболела где-то над грудью, но ей уже было всё равно. Она металась между светом фонарей и лужами, спускалась и уже бегом поднималась по лестницам оврага. Стало жарко, она расстегнула пальто и, оставив позади лесной массив, остановилась, чтобы немного отдышаться — Ещё 200 метров, и она будет на месте. Сейчас она шла тихо, но стук её сердца разбивал тишину и, казалось, мог выдать её. Она увидела распахнутые двери гаража и подошла ближе. Никогда раньше, и ни за что она не могла себя представить в этой роли. Пикап стоял на месте, Артура не было». Бесстрашная, она вошла внутрь и, включив фонарик в телефоне, начала осматривать каждый тёмный угол. Когда она обошла машину, кто-то схватил её сзади и зажал рот ладонью. Доза адреналина позволяла использовать все ресурсы, растягивая секунды для совершения действий. Но страх... Страх не давал пошевелиться. Она вдруг почувствовала знакомый запах, приятный ей запах. «Артур?» — это не укладывалось в голове и не вязалось с обстоятельствами. Он развернул её к себе лицом. Ему стало страшно от её непонимающего взгляда. Убрав руку от лица, он произнёс шёпотом. «Что ты здесь делаешь?» Рита молчала и оглядывалась. Он обнял её и крепко прижал к своей груди. «Что ты со мной делаешь? Какого чёрта? Где твой телефон?» Её истерический голос растворялся в его одежде. Она била своим маленьким сжатым кулачком в его крепкую грудь, а он прижимал её к себе ещё сильнее. «Прости, прости, прости!» Он целовал её в макушку и старался успокоить, пропустить её крики через своё тело, забрать себе её страх. «Я люблю тебя! Ты зачем сюда пришла? Ты не отвечал!» Я услышал шаги, поэтому сбросил. Ты начала звонить, я отключил звук, а потом выключил телефон, чтобы проследить того, кто тут был. Я думала, что с тобой что-то случилось, маленькая моя. Артур чувствовал, что ей не всё равно. Он подхватил её на руки. Прости уж, не самое романтичное место. Рита улыбалась, Артур был счастлив. Они стояли в чужом темном гараже с лучшей находкой, которую только можно было придумать. Надо тут осмотреться. Это будут получше твоего фонарика телефонного. Свет мощного фонаря осветил гараж. Рита зажмурилась от яркого света. Почти раритетный форд 90-х годов недавно оказался в гараже. Об этом говорили колеса, грязь с которых не успела до конца просохнуть, и мокрый кузов. Следы на тачке бесполезно искать. По крайней мере, пока она не высохнет. Так что криминалистов будить не будем. Артур, нам нужно сообщить всем. Уже нет оснований затягивать расследование. Подожди, подожди. Давай всё сами осмотрим. Мне это не нравится. Все доказательства с такими осмотрами превратятся в пыль. А нас накажут за превышение служебных полномочий. Я с этим уже знаком. Доверься мне. Нет. «Ты будто скрываешь все доказательства. Сам их находишь, потом сам скрываешь». «Какие?» Он сделал вид, будто не понимает, о чём говорит Рита. «Мы не сообщили ни о трупе, ни о найденной перчатке. Теперь ты отказываешься сообщать о пикапе, с кем-то всё время договариваешься, будто я больше не участвую в деле. Артур, что происходит?» Рита смотрела на него с подозрением. «Как ты догадался, что пикап здесь?» «Если ты со мной, значит, доверяешь мне». Его серьёзный тон несколько пугал Риту. «Я нашёл пикап, потому что этот гараж изначально мне не понравился». Настроение Риты напоминало качающуюся лодку из парка аттракционов. Когда она успела превратиться из бескомпромиссного следователя в девчонку с папкой протоколов? Что произошло? Это влюблённость или такая игра?» «Хорошо. Я тебе доверяю». Рита не знала, верит ли она сама в свои слова. «Рит, завтра в 16 часов мы поднимем всех, а пока тихо. Кто-то должен появиться на горизонте. Я останусь здесь, а ты езжай домой. Хорошо, выспись, и утром встретимся в комитете». «Господи, так ты же без машины. На, держи ключи, езжай на моей. И не забудь на этот раз выключить фары».